Глава 52. Существует множество написанных маслом полотен, изображающих, как Калагасы, покинув эпидемиологическую комнату с наганом в одной руке и красным знаменем в другой, направляется к балкону. Большинство из них восходит к рисунку, сделанному художником Александром Садсесом, родственником Лами по материнской линии, в первую годовщину революции для газеты «Адеката Саркади». Эта работа обнаруживает. Несомненное и слишком уж очевидное влияние картины Делакруа «Свобода, ведущая народ», которую так любят революционеры и романтики всего мира. Вот и мы, ведя свое повествование, никак не можем отделаться от чувства, будто события, нами описываемые, уже где-то и не так давно имели место. Статуэтки и прочие декоративные изделия, вдохновленные образом революционной свободы Делакруа и Сацоса, продавались на острове до конца 1930-х годов. На пороге балкона Камельбей был остановлен доктором Нури, который отделился от толпы приглашенных на церемонию и положил ему руку на плечо. Он видел, как Калагасы ведет огонь по нападавшим, и теперь, повинуясь душевному порыву, хотел его обнять, но не смог этого сделать, поскольку в одной руке у молодого человека было знамя, а в другой — револьвер. Однако доктор заметил кое-что, неведомое пока не только читателю, но и самому Калагасы. «Вы ранены?» «Нет», — ответил Калагасы, но тут и сам увидел, что рука, которой он держит флаг, в крови. Пуля попала чуть выше запястья. Боли он совсем не чувствовал, но да, его ранили, и кровотечение было сильным. «Я и не заметил Паша», — сказал Калагасы, подошедшему к ним бывшему губернатору но никакая рана не помешает нам сделать то, что мы должны сейчас сделать во имя нации». Эти слова Калагасы произнес так, чтобы слышали все, и голос его становился громче и громче. Гости гадали, что ответит сами Паша, но тот в нерешительности молчал. «Паша, если мы сейчас же все вместе не объявим о запрете на посещение мечетей и церквей, толку от карантина не будет». Если и после этого нападения мы не заставим нацию нас услышать, уже никто не будет повиноваться ни вам, ни карантинному отряду. Калагасы сам удивился тому, как громко и властно он говорит с сами Пашой. На фотографии, снятой в этот момент, видно, что Наган в его руке направлен прямо на Пашу. Тут следует пояснить, что по воле бывшего губернатора, пожелавшего видеть в газетах и журналах снимки того, как он произносит речь с балкона, На площади собралось немало фотографов, а в зале заседаний находился Ваньяс, хозяин первого на острове фотоателье. При работе над своей зарисовкой Александрос Сацис почерпнул некоторые детали облика Калагасы с первой фотографии Ваньяса. На второй его фотографии запечатлен Хамдулах Эфенди, гордо выпрямившийся во весь рост. Нам неизвестно, знал ли шейх, о том, что его сводный брат ранен в перестрелке, или даже убит, как многие тогда подумали. Однако он достаточно повидал в жизни, чтобы понимать, теперь, после этой стычки, заранее объявленная церемония уж точно не может не состояться. Тем более, что гости за какую-то минуту успели прийти в себя и сразу же составили общее мнение о том, что целью злоумышленников было не допустить оглашения новых карантинных мер. Все присутствующие... И мусульмане, и христиане были согласны и в другом. Церемонию необходимо провести, причем так, словно ничего не случилось, призвав народ к единству и взаимопомощи и объявив запрет на посещение мечетей и церквей. Более того, каждый в этот исторический момент чувствовал, что лучше всех и в отчаянии способен выразить не губернатор, совершенно сбитый с толку своей отставкой, а коллагасы Камиль, Когда священники, главы общины и журналисты выходили на балкон, Калагасы, по мнению некоторых, пребывал в состоянии необычайного возбуждения. А вот сами Паша, узнав от него, что новый губернатор и Паша убит, совсем пал духом, и это отразилось на его лице. «Теперь никого не заставишь подчиняться», — откровенно выразил он свои мысли. И Калагасы дал Самипаше знаменитый ответ, мгновенно пришедший ему в голову. Напротив, ваше превосходительство, если мы теперь сделаем шаг вперед и совершим революцию, то прогрессивная менгерская нация сделает вместе с нами не один, а два шага. Националистически и консервативно настроенных османских и турецких историков ставило в тупик не только то, что в 1901 году на Менгере прозвучали слова «прогресс» и «революция», не в силах признать, что причинами разрыва острова с Османской империей Послужили ошибки этой последней и факт существования самобытной менгерской нации. Они сочли своим долгом кивать на иные причины, за которыми будто бы скрывались некие таинственные силы. С их точки зрения, в описанный нами момент, все было не так, как рассказывают. И вернейшим доказательством этого считают вот что. По их мнению, молодой офицер в чине кологасы, еще недавно получивший дисциплинарное взыскание, никак не мог в приказном тоне говорить с государственным деятелем Пашой, который к тому же был старше его на двадцать с лишним лет. Но на то и революция, скажем мы, чтобы происходили вещи ранее небывалые, о каких прежде и помыслить никто не мог. Таково уж одно из ее кардинальных свойств. За Калагасы не стояло никаких иных сил, кроме его собственного опыта, совести и горячей любви к народу Менгера. Именно это искреннее и чистое чувство заставило его действовать, позабыв про османскую медаль на груди и глубоко въевшийся страх. А когда гости занимали отведенные места на балконе, Калагасы прямо объявил сами Паше, и все, в том числе и доктор Нури, хорошо это слышали. «Господин губернатор, пока его величество султан Абдул-Хамид сидит на троне, не вам, «Ни мне к прежней жизни, увы, не вернуться, и дорога в Стамбул для нас закрыта». Громко и отчетливо произнеся эти слова, которые для Пакизе Султана и доктора Нури станут пророческими, Калагасы продолжал еще более возвышенно и поэтически. «Не отчаивайтесь, Паша, ибо мы не одни. С нами вся Менгерская нация. Все жители нашего острова успели убедиться в том, что пока мы получаем... По телеграфу приказа от Абдул-Хамида у нас нет ни единого шанса справиться с чумой. Впервые в истории острова выражение «Менгерская нация» и слова осуждения в адрес Абдул-Хамида прозвучали громко и при свидетелях. Даже этого немногого было достаточно, чтобы всех напугать. Калагасы тем временем подошел к перилам балкона. Если мы будем жить своим умом, не дожидаясь телеграмм из Стамбула, что эпидемия сойдет на нет, карантин закончится и все мы будем спасены, изрек он как истинный политик. Потом повернулся к площади и во весь голос прокричал «Да здравствует Менгер! Да здравствуют Менгерцы! Да здравствует Менгерская нация!» Площадь к тому времени более-менее заполнилась народом. На ней присутствовало около полутора сотен человек. Когда началась перестрелка, люди бросились было бежать, но потом многие, одолеваемые любопытством, вернулись. Большинство попрятались в лавках, за колоннами и за деревьями, а теперь, увидев на балконе шейха Хамдулаха, Константина Саефенди, сами Пашу и Дамато Нури, вылезали из своих укрытий. Чтобы дать им время, Калагасы повернулся к бывшему губернатору и произнес следующие исторические слова – подлинность которых подтверждается как свидетелями, так и письмами по Кизе султан «Ваше превосходительство, если бы не ваше умелое руководство, все было бы еще хуже, чем сейчас. Вы наш самый великий губернатор. Да хранит вас Аллах. Теперь вы губернатор, поставленный не султаном, но нацией. Наше собрание провозглашает, что на Менгере свершилась революция. Отныне наш остров свободен». «Да здравствует Мингер! Да здравствует Мингерская нация! Да здравствует свобода!» Внизу на площади становилось все многолюднее, а фотографы, не переставая, щелкали затворами. Сделанные 28 июня 1901 года фотографии первых лиц острова, выстроившихся на балконе, украсили публикации о событиях того дня, когда остров Мингер наконец-то вышел на сцену мировой истории. Эти снимки появились в сотнях газет на пяти континентах, а затем перекочевали в книги, энциклопедии, учебники истории и на почтовые марки. Первый остров покинула фотография, сделанная Архисом Беем. При помощи французского консула и группы лиц, которые все еще продолжали вывозить с острова желающих на рыбацких лодках. Она сначала оказалась на Крите, а потом во Франции. И в понедельник. 1 июля 1901 года, то есть через три дня, снимок опубликовала самая популярная консервативная газета Парижа «Фигаро» в сопровождении следующего текста: «Революция на Менгере». Маленький остров Менгер, известный своим мрамором и розами, провозгласил независимость от Османской империи. На острове 80-тысячное население которого состоит поровну из мусульман и христиан. Вот уже девять недель свирепствует эпидемия чумы. Поскольку местная карантинная служба не смогла с ней справиться, великие державы по просьбе Османской империи взяли остров в блокаду силами четырех военных кораблей, дабы болезнь не проникла в Европу. Три года назад на Менгере произошло восстание, поднятое возвратившимся из хиджа паломниками, которые были недовольны строгими карантинными мерами. Тогда погибли семеро паломников и один рядовой османской армии. Во время революции в городе гремели выстрелы, а на улицах были замечены османские военные. Последние слова не совсем соответствовали действительности. В этой книге мы стараемся не отвлекаться на опровержение такого рода ложных сведений, но сейчас заметим, что, по нашему мнению, их появление в газете объясняется желанием французов, создать впечатление что мингер по-прежнему находится под контролем османских властей Есть и другое довольно интересное мнение на этот счет вкратце сводящееся к тому, что ложные сведения были вставлены в статью для того чтобы обмануть османское правительство и даже самого абдулхамида Стамбуле достоверно не знали что происходит на мингере телеграфная связь была прервана новости с острова приходили только через лодочников нелегально вывозивших людей на Крит, а те были по большей части греками, так что шпионам Абдул-Хамида стоило большого труда внедриться в их ряды. В результате Стамбул не мог толком понять даже то, в чьих руках находится власть в Велоете. Фотография с изображением стоящих на балконе людей занимала в фигаро четверть полосы, а подпись под ней гласила во время провозглашения независимости с балкона резиденции губернатора Менгера. На следующей неделе во французском журнале «Иллюстрасьон» была напечатана, сделанная на основе того же снимка, гравюра с похожей подписью. Французские журналисты, естественно, не знали, кто изображен на фотографии, а мы знаем и перечислим их в нашей исторической книге. Шейх Хамдулах, глава православной общины Константинос Ланерас, бывший губернатор Самипаша, Дамат Нури, все консулы, глава надзорного управления Масхара Фенди, два неустановленных лица и пять охранников. Помощник нового губернатора Хади вместе с Рамизом и его ранеными сообщниками был заперт в подвале. Еще через день всю ту же фотографию опубликовала Таймс, напечатав под ней слова, которые очень полюбит и затвердят наизусть историки, превратив их в заезженный штамп. Независимость острова Мингер была провозглашена в совместном заявлении лидеров христианской и мусульманской общин, сделанном в резиденции губернатора этого османского вилоета. В Стамбуле о революции на Мингере узнали из телеграмм посла во Франции Мюниры Паши и посла в Великобритании Кастаки Антопула, которые прочитали о ней в газетах. Ходили слухи, несправедливые, будто бы Абдул Хамид не поверил послам и, желая поскорее своими глазами увидеть соответствующие полосы Figaro и Таймс отправил на набережную Серкеджи, где разгружали мешки с почтой из европейских стран, своих личных тайных агентов. Телеграммы, отсылаемые на Мингер, по-прежнему оставались без ответа, и потому султану и правительству приходилось только гадать, откуда на острове взялись Мятежники, националисты и, главное, кто ими верховодит.